14:8 не развод. Гениальный ассериолог Шелейко пишет Ольга Черненькова: в быту оказался грубым, безумно ревнивым, жестоким, болезненным, мелочным, беспомощным и капризным. Кто знает, сколько раз Анна Ахматова вспоминала слова Гумилева: катастрофа, а не муж. В 1919 году Николай Гумилёв подготовил сборник молодых поэтов «Орион» и в рецензии на подборку Анны Регат писал «Стихи Анны Регат — хорошие, живые, по праву появившиеся на свет. Может быть, если бы не было Анны Ахматовой, не было бы и их». Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний и каждой современной поэтессе, чтобы найти себя надо пройти через ее творчество. У автора неточность. Сборник молодых поэтов «Орион», входивших в одноименный поэтический кружок, вышел осенью 1918 года. Я, кажется, уже говорил, что большой симпатии Гумилев у меня не вызывает, но меня очень трогают их отношения с Ахматовой и те узы дружбы, что связывали их после развода. То же самое можно сказать и о ее браке с Шелейко, с той только разницей, что на самом деле Ахматова с ним не разводилась. Когда летом 1921 года они решают подать на развод, выясняется, что их брак не был зарегистрирован. Анна была уверена, что официально вышла замуж. Шелейко обещал позаботиться о регистрации брака, но, по всей видимости, так и не сделал этого. Да и с первой женой он развод так и не оформил. Возможно, дело было в том, что с ней они венчались в церкви, а он позднее стал говорить, что церковных браков не признает. Правда, после революции все церковные браки были аннулированы и стали автоматически считаться гражданскими. Так или иначе, независимо от бюрократических формальностей, в 1921 году они расстались но продолжали видеться и переписываться. От Шелейка у Анны останутся три вещи. Дом, прозвище и собака. До революции Шелейка был учителем детей графа Шереметьева, представителя одного из старейших русских родов, потомка Александра Невского. После революции за Шелейка сохранилась комната в Шереметьевском дворце на набережной Фонтанки. В этом доме Анна Ахматова проживет, большую часть своей жизни. Здесь же находилась и квартира Пунина, ее третьего мужа, называя его «фонтанным домом». Позднее тут откроется музей Ахматовой. Расставшись со вторым мужем, она съедет отсюда, но, как мы увидим позже, снова вернется, выйдя замуж в третий раз. Однажды в 1920 году Владимир и Анна, ни муж и ни жена, находят на Марсовом поле еле живого брошенного Сенбернара. Они приводят его к себе, кормят и дают кличку Тап. Сенбернар остается жить с ними, и когда у них доходит до неразвода, то есть когда они решают расстаться, они не могут договориться, кто возьмет собаку, и оставляют решение за ней. Становятся по разные стороны от Тапа, отойдя метра на два, и замирают неподвижно. Ждут, кого выберет Тап. Он идет к Ахматовой. Ахматова забирает его, и с этого момента Тап, его здоровье, его настроение и болезни — одна из постоянных тем переписки двух бывших несупругов. Шелейка связана и прозвище Акума. Это японское слово, которое означает «злой дух». Шелейка по воспоминаниям мог сказать общим друзьям, «Аня поразительно умеет совмещать неприятное с бесполезным». «Какая странная пара не супругов». Но Ане, судя по всему, понравилось прозвище «Акума». Она не сердилась, когда ее так называли. Видимо, ей приятно было думать, что кто-то считает ее злым духом.